Что такое электрический конденсатор что вы предпримите если захотите чтобы ваша одежда не стреляла либо добавите при ее стирке в воду так называемый антистатик либо побрызгаете им на одежду из специальных баллончиков имеющихся в продаже получается что в одних состояниях какие-то тела хорошо держат заряд а в других легко с ним расстаются. Вот на эту возможность накапливать, сохранять какое-то время заряд обращали внимание, когда электричеством нужно было воспользоваться не сразу после его получения. В 1745 году голландский физик Питер ван Мушенбрук изобрел первый конденсатор. В историю этот прибор вошел под названием Лейденской банки. В дальнейшем конденсаторы – Накопители электрических зарядов сильно изменили свою внешность, но главной их задачей по-прежнему было удержание рядом больших зарядов разных знаков. Особенно широко они стали применяться с развитием радиотехники. Почему опасно залезать внутрь приемника или телевизора даже в том случае, когда они отключены от сети, случайно коснувшись контактов? От двух разноименно заряженных обкладок какого-либо конденсатора вы можете получить ощутимый электрический удар. Заряды, стремясь соединиться, пробегут через вас. Так что поручите все же ремонт специалисту. В принципе, можно использовать большие конденсаторы для хранения электрической энергии, но, к сожалению, надолго их не хватает. Если воздух хоть немного влажен, то он способствует пусть и медленной, однако постоянной утечке заряда. Конденсатор в таком случае необходимо время от времени подзаряжать.